Глава 4. Жители деревни встретили такое решение далеко не восторженно. Набившись в салон, граждане Моспелго яростно спорили с шерифом, который пытался объяснить положение дел и то, как песчаные люди могут помочь убить дракона. Венс ожидал сопротивления, и толпа Разумеется, возражала. Они нападали на рудники, вскричал кто-то. Они чудовища, добавил бармен Виквай. Пока коп собирался с мыслями, вперёд выступил Манду. Я видел размеры этой твари, начал охотник за головами. Захочет, проглотит весь ваш городок за один присест. Вам повезло, что моспёлга ещё не сравнялись с землёй. Жители умолкли. Правда, смело высказанная чужаком, оказалась горькой, но спорить с ней невозможно. Я знаю этот народ, продолжал Манду. Они суровы, как и дюнное море. Они тысячелетиями выживали в этих песках и о краях драконов знают не понаслышке. Он сделал паузу, чтобы местные осознали его слова. Они разбойники, это верно, но они держат слово. Мы ударили по рукам Если мы отдадим им тушу и выделения зверя, они будут сражаться вместе с нами и поклянутся никогда не поднимать бластер на посёлок, пока один из вас не нарушит мир. Жители переглянулись. Медленно, но они начали кивать головами, с грустью признавая, что это необходимо. К добру или худу союз заключён. Вэнс надеялся, что им суждено дождаться мирной жизни. На окраинах городка местные жители и песчаный народ трудились бок о бок, носили контейнеры с горняцкой взрывчаткой и грузили их на спины банд. Когда один из контейнеров выскользнул из рук тускена, человек, передававший ему груз, сердито заорал: "Ты что, всех нас угробить хочешь?" Тоскан ответил столь же яростно, и коп вмешался, чтобы сгладить конфликт. "Это была случайность", заявил он. Кочевник и местный житель разошлись, бормоча что-то под нос, и шериф повернулся к Манду. "Всё будет просто отлично", сказал он, точно пытаясь убедить и себя. Как только боеприпасы погрузили, бойцы двинулись в путь вдоль хребта в джандлинские пустоши назад к логову дракона. У входа в пещеру один из песчаных людей встал на колени и прижжал ладонь к земле, а затем сделал знак остальным. "О чём это он?" поинтересовался Вэнс. "Дракон спит", охотник помолчал. "Если вслушаться, то слышно, как он дышит". Пока они смотрели вниз в пещеру, Тускен рядом с шерифом отпил из чёрного яйца и передал его Кобу. Тот взглянул на яйцо и сделал глоток. Пора за работу, подвёл Иток Мандо. Тускены говорят, что брюхо его единственное слабое место, заявил Мандалорец, когда собравшиеся бойцы начали закапывать взрывчатку у пещеры. Часть тускенов ушли дальше по сухому руслу и занялись установкой конструкций, похожих на огромные механические арбалеты, заряженные зазубренными гарпунами с бухтами толстых канатов. Надо будет разбудить дракона, разозлить его, заставить напасть. Как только он высунется и брюхо нависнет над взрывчаткой, нажать на взрыватель. Остальная часть плана сложилась довольно быстро. Небольшая группа тускенов приблизилась к входу в пещеру. Они казались крохотными и уязвимыми перед темнотой логова. Вэнс и Мандалориц наблюдали за ними сверху. Один из песчаных людей издал душераздирающий вопль, послав его в глубину подземных пещер, и снизу из логова донёсся ответный вой. Через пару секунд из норы высунулся дракон, раззявив пасть и оскалив целые ряды зубов размером с обелиски. Припустившие прочь тускены почти сразу же исчезли в гигантском распахнутом рте. За спиной Кобба раздался боевой клич, и арбалеты на треногах выстрелили. Гарпуны помчались вперёд и вонзились в шкуру дракона. Канаты, в которые вцепились по несколько тускенов, туго натянулись. Песчаные люди попадали на песок, и их потащило вперед. Тварь в ярости начала отступать. «Данг-фарик!» — выругался Манду. «Уползает!» Вэнс достал взрыватель. «Пора!» «Нет, подожди! У нас только одна попытка! Выманим его снова!» Пестрае сборище из горожан и тускенов двинулось вперед, Открыла огонь и закинула животное самодельными снарядами, пытаясь заставить тварь снова на пасть. Задумка удалась как нельзя лучше. В опять ярости зверь снова бросился в атаку, преследуя охотников. "Пора", спросил Коб. "Рано", ответил Мандо, "надо бы подальше". Чудовище ринулось дальше, каким-то образом разинув пасть ещё шире. И изрыгнуло тошнотворный кислотный шар, пролившийся на группу тускенов. Оборигены исчезли под едкими струями. Ещё, ещё, давай, крикнул Мандо. Венс включил взрыватель. Взрыв ударил по брюху твари, сильная ударная волна сотрясла стены ущелья и сбила с ног и тускенов, и гаражан. В опаль гнева и ярости, точно землетрясение, заставило содрогнуться всё вокруг. Когда пыль осела, они снова увидели дракона, все 200 метров вздымавшихся вверх и текущие из пасти струи кислоты. "Да он передушит нас, как вомп крысят!" зарал коп. "За ним!" Мандо включил ракетный ранец, и шериф взлетел следом. Они пикировали перед зверем и полили по нему из бластеров, хотя их атаки лишь сильнее злили его. "Этим его не пройдёшь", с отвращением заявил Вэнс. "Стреляй, давай". Приземлившись, Мандо высмотрел Банту, гружённую взрывчаткой. "Есть идея", сказал он. "Взрыватель у тебя? Держи", ответил Шериф. "Что надумал? Позаботься о ребёнке", попросил Мандалорец. "Что делать-то собираешься?" Не знаю, но пожелаю удачи. И не дожидаясь ответа, Манда протянул руку и включил его ранец. Венс взвился в небо. Затем, подойдя к Банти, охотник взвёл подрывные заряды, притороченные к её бокам. Воин натянул поводье, чтобы животное в панике не убежало прочь, а потом на него налетел дракон. Гигантские челюсти поглотили и банту, и мандалорца единым махом, и голова дракона нырнула в песок. А где-то неподалёку коп сверзился с неба и упал на землю, заворчав от боли и взбив в воздух облачко песка и грязи. Он сорвал с головы шлем и отдышался, осматриваясь в тишине. В отдалении он заметил малыша, которого охотник за головами просил охранять. Его голова высовывалась из седельной сумы. Даже отсюда было видно, что дитя беспокоится. Куда же подевался мандалорец? И тут снова раздался грохот, еще громче, чем прежде. Жители деревни и тускены разбежались в поисках укрытия, когда дракон опять появился из-под земли, широко распахнув челюсти и И из его рта вылетел на ракетном ранце Мандо. Даже с земли Вэнс видел, что взрыватель по-прежнему в руке у охотника. Мандо нажал на кнопку. Через долю секунды драконова брюхо раздуло внутренним взрывом, а затем и вся середина тела лопнула, извергнув наружу огонь и частицы плоти. Во все стороны полетели пыль и песок. Мандо приземлился и обернулся на дымящийся труп. И горожане, и обрегены радовались победе. У них получилось. Они победили вместе. И каким-то образом они ухитрились не перебить друг друга в процессе. Позднее, когда тускены уже приступили к срезанию мяса с позвоночника и рёбер туши, Шериф пошел искать Мандо. Охотник за головами паковал вещи и привязывал огромный шмат драконьей плоти к своему мотоспидеру, готовясь к отъезду. «Извини», — сказал Мандо, — «некогда было объяснять». «Ничего», — Вэнс передал ему доспехи и шлем. «Получи, заслужил». «Да, пожалуйста», — ответил Мандалорец, протягивая руку. Коп пожал ее и улыбнулся. Надеюсь, ещё встретимся. Взаимно. Ах да, добавил шериф. Ты передай своим, что не я её так испортил. Он кивнул на выбоины в броне. Позади них раздался радостный вой, и мужчины оглянулись. Тускен вздел руку, а в ней сияла огромная блестящая жемчужина, вынутая из драконьих кишок. На этой суровой и безжизненной земле сокровища можно было отыскать в самых неподходящих местах. Мандо залез на спидер. Дитя надежно устроилось у него под боком, и он запустил двигатель. До Мосс Эйсли лежал долгий путь. Пора отправляться. Мандалорец мчался навстречу двойному закату, не подозревая, что с высокого утеса, откуда открывается превосходный обзор, За ним кто-то наблюдает. Спустя мгновение этот кто-то надел капюшон на лысую голову, повернулся и пошёл прочь. Ещё будет время встретиться с мандалорцем снова, причём очень скоро.